Глава четвертая Дождавшись момента, когда первые насытившиеся девушки стали покидать ресторан, она пожелала своим новым знакомым приятного аппетита и стремительно удалилась. Скорее, скорее добраться до каюты и снять с себя проклятые шмотки. Однако возле каюты Веронику ждал сюрприз – Генчика и его мамуль. Они прохаживались туда-сюда, оживленно переговариваясь. Когда они увидели свою бедняжечку, радость переполнила их и бурно выплеснула снаружи. «Ой, вот и вы! А мы все боялись, что вы в своем проспите», – проворковала Генчикова мамуля. На ней сегодня была новая шляпа, точной копией предыдущей, только розового цвета. Даже Генчик не сдержал чувств, осознав, что Вероника находится в здравом уме и твердой памяти. Расплывшись в улыбке, он воодушевленно предложил. «Давайте выйдем на свежий воздух и немножко поболтаем». Вместе с мамашей, которая по ходу дела успела представиться Любовью Накинтьевной, Они потащили Веронику на палубу, продолжая говорить безумолку. Влажные речные сумерки уже окутали теплоход, на воду лег туман. По берегам тут и там начали зажигаться огни. Вот как все замечательно получилось. Не обращая внимания на окружающую их красоту, продолжала приговаривать Любовь Иннокентьевна. А ведь вы могли бы и вообще не попасть на теплоход. Хорошо, что у Генчика глаз алмаз. Он сразу понял, что вам нужна наша помощь. «Вы были очень, очень добры», – пробормотала Вероника с некоторым сомнением в голосе. Она не чувствовала уверенности в том, что погрузка на теплоход ее действительно осчастливила. Так приятно знать, что есть люди, которые просто так, по доброте душевной, могут протянуть руку помощи. «Я с вами за ночь как-то сроднился», – смущенно признался Генчик. «У меня смена под утро закончилась. Я домой уже не поехала, а попросил сменщика подвести меня до вокзала». Я вас не сразу заметил-то на лавочке. Вокруг уж больно много народу мельтешило. Студенты в плавании собрались. Ей-богу, целый институт. Уж они галдели, уж они хохотали, песни пели под гитару, а вы все сидели и дремали. Мы с мамолей начали вас опекать, когда вы еще в себя не пришли. Вы просто добрый самаритянин. Профессия обязывает, сказал Генчик и развел руками. А кто вы по профессии? Врач? Таксист, ответил тот задорно. Вот все время приходится проявлять доброту. Что ты будешь делать?» Если бы Веронику попросили перечислить профессии, представители которых отличаются особой добротой, таксисты не вошли бы не только в первую десятку, но и в первую сотню. «Ну да», — удивилась она и втянула живот, чтобы пропустить мимо себя двух девушек, довольно целеустремленно шагавших непонятно куда. «Да, а что вы думаете?» «На днях он попугая спас», — сообщила ему мамуля с ноткой хвостовства в голосе. «Сел, лес прямо на капот», — подхватил Генщик. «И сразу нагадил. Другой бы на моем месте дворники включил и еще бы омывателем для стекол побрызгал, чтобы шугануть». «А он его поймал, потратился на клетку, на корм», — подхватила Любовь Иннокентьевна. «Я подумал, ворона ведь заклюет скотину разноцветную. Принес домой, хоть и не люблю я пернатых». «Зачетный поступок», — согласилась Вероника. «Это еще не все». Паразит пару суток сидел, нахохлившись, потом успокоился и как пошел разговаривать. И так между делом адресочек называет, улица, дом, квартира. Ну, поехал я после смены, так, проверить на всякий случай. Звоню в домофон, говорю, попугай не у вас улетел. Там сразу крик, шум, слезы, кто-то в обморок упал. По всему, выходит, я их домашнего любимца спас. Ну, смотался домой, привез. Полчаса наблюдал, как волнистого говорилку хозяева всем семейством обцеловывали. Даже денег за клетку и за хлопоты не взял с них. Разве не доброе дело? У Вероники, которая постоянно смотрела в интернете ролики о спасении животных, неожиданно защипала в носу. Она повернулась навстречу ветру, на которой можно было списать набежавшие на глаза слезы. «Я в этом месте тоже все время плачу», мгновенно разоблачила ее Любовь Иннокентьевна. — А вас и вправду Николь зовут. Мы и в паспорте видели. Красивое какое имя, просто цветочка, не имя. — Ну, мое-то имя, вы уж точно запомнили. Генчик хмыкнул в усы, которые почти целиком съели всю улыбку. — Слушайте, а не хотите спуститься на нашу палубу и посидеть в баре? — неожиданно встрепенулась Любовь Иннокентьевна. — Выпьем за знакомство по коктейльчику. — Мамуль! — предостерегающе нахмурился Генчик. — Ну ты ж со мной не дашь мамочке слететь с рельсов, правда? — хихикнула так. И за бедняжечкой нашей приглядишь. За вами нужно приглядывать, а? Только за тем, чтобы я водку не пила, покаянным тоном ответила Вероника. Иначе все будет очень плохо. Очень, очень плохо. Плохо? Не поверил Генчик. Тогда зачем же вы ее вообще пьете? Коль знаете, что потом будет так хреново. Дело вот в чем, доверительно понизила голос Вероника. От водки мне становится хорошо. Так хорошо, что я начинаю совершать всякие глупости и тогда всем окружающим становится плохо. Я, конечно же, водку в рот не беру, не сомневайтесь, но... — Бывает ситуации, Генчик, — встряла Любовь Иннокентьевна, — когда начинаешь с какого-нибудь невинного грушевого ликера, а потом все как-то выходит из-под контроля. — Ладно, я понял, за всеми нужно следить, — смирился со своей участью Генчик. Вероника неожиданно подумала, что рядом с этими славными людьми чувствует себя совершенно свободно и раскованно. «Ничего страшного не будет в том, чтобы отправиться с ними в бар в трениках и наесться до отвала. Они точно не будут шокированы». «Решено», — заявила она, хлопнув ладонью по перилам. «Ждите меня в баре, я скоро спущусь, только переоденусь во что-нибудь удобное». «Да-да, и кофточку сверху накиньте, начинает холодать», — подсказала Любовь Иннокентиевна. Развернувшись, чтобы идти в свою каюту, Вероника наткнулась взглядом на мужчину, который сидел неподалеку от них в шезлонге. Казалось, он спал, ноги вытянуты, голова свешивается на грудь. Солнце давно уже село, но он до сих пор не снял ни темные очки, ни кепку с длинным козырьком. Вероника подумала, что он дремлет, и, проходя мимо, собиралась уже переступить через его длинные ноги. Но тут мужчина неожиданно быстро подобрал их, и сразу же стало ясно, что он не спит. Замешкавшись от неожиданности, Вероника скосила глаза на незнакомца и заметила, что одна штанина у него задралась а из-под нее выглядывает покрытая темными волосами лодыжка. «Какие волосатые ножища!» – хихикнула она про себя. «Да еще и татуировка! Надо же! У мужика на ноге маленькая роза! Жуть! Вот ведь пижон!» Пижоны Веронику никогда не интересовали. Добравшись до каюты, она первым делом стянула чертову юбку, потом блузку и позвонила Николь. Та откликнулась мгновенно, как будто не выпускала мобильник из рук. «Ну, как все прошло!» Немедленно поинтересовалась подруга. «Отлично!» — соврала Вероника. «Хотя мне здесь и непросто». «Чего тебе, может быть, непросто? Судя по тому автопробегу, в котором я немножко поучаствовала, ты железная девушка. Никогда не думала, что быть репортером так противно». «Я умею преодолевать бытовые трудности», — согласилась Вероника. «Но это... это совершенно другое. Все эти звезды женского бизнеса, я среди них как булыжник среди алмазов». «Ну, может, не булыжник, а аметист или малахит». «Слушай, ну, что ты несешь? Какой булыжник? Какой метист? «Платье тебе подошло?» «Оно мне подошло, а я ему нет», вздохнула Вероника. «И вообще одежда это на данный момент самая большая проблема. Я даже теоретически не представляю, как можно быть такой точкой, как ты». «Стройный?» засмеялась Николь. «Кстати, не вздумай есть на ночь. Ты там с кем-нибудь познакомилась?» «Да, с одним таксистом». Это он помог мне погрузиться не теплоход. Судя по всему, он воображает себя Человеком-пауком, спасающим бестолковых граждан от разных бед. Добрые поступки – это его суперсила. Как сделать что-нибудь доброе, так сразу заряжается позитивом на месяц вперед. Я для него все равно, что попугай. «Какой попугай?» – опешила Николь. «О, это долго рассказывать. Я имел в виду, какой таксист. Ты с кем-нибудь нужным познакомилась на семинаре?» Так, кое с кем, например, с коучем, который побуждает в людях силу воли. Она ходит во всем белом, винтажном, пахнет кокосовой стружкой и называет себя Рафаэлькой. То есть ты не сидишь там отдельно от всех, как сова на ветке, и не грызешь ногти от волнения? Это уже плюс. Слушай, я все же журналистка, а не банщица, — возмутилась Вероника. Хотя банщицы тоже бывают на диву сообразительными. Но меня жутко раздражает все это манерность, все эти цирлих манерлих. Здесь никто ничего не говорит просто так, не называет вещи своими именами. Если платье, то не просто зеленого цвета, а цвета мякоти авокадо. Не веника, а метла натуральная, сорга люкс. А эти жуткие ботинки, которые они надевают к шелковым юбкам. Я всегда думал, что они называются говнодавы. Они, оказывается, мартинсы. Я бы будь все эти девицы гламурными дурами. Но они, блин, такие умные, что аж отрапь вперед. «У всех по два или три образования, какие-то дополнительные курсы, куча дипломов». «Твое МГУшное образование стоит всех их дипломов и курсов вместе взятых. И ты это отлично знаешь. Так что не валяй дурака и соберись, душа моя», — приказал Николь. «Не я виновата в том, что ты очутилась на этом корабле». «А кто виноват?» — тут же отбила подачу Вероника. «Ты думала об этом, обо всей нашей ситуации?» «Конечно, думала, но ничего не придумала». «Все началось в Кипелкови. Именно там нам подсыпали какой-то дрянем лимонад. Ты Маринке звонила?» «Ты что? Зачем это?» Возмутилась Николь. «У человека свадебное путешествие. Они с Костиком бродят по заповедникам Бацваны. Фотографируются со слонами. И тут мы такие. Привет, душа моя. Ты не знаешь, кто мог усыпить нас на твоей свадьбе?» «Да, точно. Ты права. Не надо ей пока звонить. Но как трудно находиться в неведении. А вдруг это случится снова?» Мне совсем не понравились последствия. Отвратительные чувства. Во рту какая-то дрянь, тело свинцом налито. А «Лучше не напоминай», – простонал Николь. «Слушай, мне хочется пообщаться с тобой лицом к лицу. Ты можешь набрать меня в скайпе? Как только доберусь до дома, отмоюсь немного и сразу наберу. Все, до скорого». Вероника хотела спросить, на чем она добирается и как долго надо ждать, но подруга уже отключилась. Из опущенного окна потянуло прохладой, Вероника покопалась в чемодане и, в конце концов, нашла толстовку, теплую, длинную, но такую узкую, что она едва сходилась на животе. Вероника твердо решила, что не станет больше беспокоиться о своем внешнем виде. И правильно сделала. Потому что путешественники, набившиеся в бар на нижней палубе, были одеты кто во что гораст, и никому не было никакого дела до ее глупой толстовки. Вероника остановилась в дверях и обижала глазами публику. «Интересно, а тот пижон с розой тоже здесь?» – неожиданно для себя подумала она. «Узнал бы я его без темных очков?» «Нет, вряд ли. Я видела его всего несколько секунд». Огромные окна открывали прекрасный вид на реку, на улице совсем стемнело, и позади теплохода теперь лежала тяжелая черная лента воды, которая ловила все попадавшиеся на пути огни и утягивала их на дно. Веронике сразу же захотелось отправиться на палубу и полюбоваться всей этой ночной красотой, но Генчик уже заметил ее со своего места и помахал рукой. — Садитесь, дорогуша, — заворковала Любовь Иннокентьевна, когда девушка подошла к их столику. — Я так рада, так рада, что вы про нас не забыли. — Можно нескромный вопрос? — спросила она, едва Вероника успела опуститься на свой стул. И тут же, не дожидаясь разрешения, продолжила. — Вы замужем? Или, может быть, собираетесь? Без своей фантастической накрахмальной шляпы Любовь Иннокентьевна выглядела добродушной тетушкой. Волосы у нее были каштановыми, она завела их крутыми кольцами и залила лаком. Ее прическу не смог бы разрушить ни то что легкий бриз, но даже и ураганный ветер. «Не замужем и точно не собираюсь», – охотно ответила Вероника, сделав ударение на слове «точно». «Эй, вы -то только не подумайте, что в мамуле собирается вам меня сосватать», – хохотнул Генчик, оценив строгое выражение ее лица. Она просто любопытная. «Да-да, деточка, я никогда не сводничаю», — подхватила его мамаша. «Тем более, что у Генчика уже был один брак, так что мы оба научены горьким опытом». Она тяжело вздохнула. «А вы такая, такая особенная девушка, я еще в порту заметила». «Да чем же это я особенная?» С напускной виселся, но без внутреннего драматизма поинтересовалась Вероник. «Она постоянно помнила, что лишь играет здесь роль деловой девушки», а на самом деле абсолютно чужая на этом празднике жизни. Неприспособленная, непристроенная, безработная. Любовь Иннокентьевна наклонилась к ней и заговорщическим тоном ответила. «У вас, дорогая моя, чертики в глазах!» «А это, поверьте мне, редкость в нашем равнодушном и бесстрастном мире». «Чертики?» – опешила Вероника. «Ну да», – подтвердила почтенная дама. «Я всегда проверяю человека, заглядывая ему в глаза, есть чертики или нет». «И что это означает?» — окончательно развеселилась Вероника, решив, что ее собеседница уже приложилась к грушевому ликеру. Она-то думала, что ее похвалили за принадлежность к миру бизнеса, а оказывается, за чертика в глазах. Однако мамаша Генщика казалась совершенно серьезной. «Когда-нибудь вы и поймете», — сказала она убежденно, «когда будете оглядываться на свою жизнь». «Надеюсь, это произойдет еще не скоро», — подумала Вероника, устремив взгляд в темноту за стеклом. Любовь Иннокентьевна подозвала официанта и заказала безалкогольный мохито, а Вероника бутерброд с ветчиной и кофе. После скудного ужина она чувствовала себя голодной, поэтому собиралась попросить два бутерброда, а может даже три. Но предостережение Николя и воспоминания о тесной юбке ее остановили. «Значит, вы не хотите жениться?» вернулся она к разговору с Генчиком. «Жена имеет на мужа слишком большое влияние», — авторитетно заявил тот. А это не всем по нраву. Вот был у меня случай. Забираю клиента от ресторана. На минуточку, 2 часа ночи. Выводят его друзья, прилично одетые люди, я бы даже сказал, при параде. Дорогие костюмчики, часы, то-то-сё. Платят вдвойне. Просят доставить товарища по такому-то адресу. Пока я его ввёз, товарищ на заднем сиденье вырубился. Нахожу нужный дом, останавливаюсь возле указанного подъезда. Открываю дверцу и начинаю его тормошить. Он ни в какую не встаёт и не шевелится даже. Не храпит, не бормочет, слюнь не пускает, лежит, как мертвый. Я испугался был, но потом послушал. Нет, дышит полной грудью. Ну, а не просыпается, подлец, хоть ты что делай. Генчик рассказывал аппетитно, как умеют, пожалуй, только таксисты. Вероника против воли заинтересовалась, даже на какое-то время забыла про свой бутерброд. Любовь Иннокентьевна, которая наверняка уже сто раз слышала эту историю, с лучезарной улыбкой и маленькими глоточками попивала мохито. В общем, что я только не придумывал. Колол его булавкой, щекотал, обливал морду холодной водой. Все без бестолку. Плюнул, нашел у него в кармане паспорт, узнал номер квартиры. Звоню в домофон, отвечает женщина. Генщик ухмыльнулся, показывая, что сейчас будет самое интересное. Я ей объясняю ситуацию. Привез, говорю, вашего мужа, но не могу его разбудить. Она отвечает, что сейчас спустится. Действительно, проходит пара минут, открывается дверь подъезда, появляется маленькая и худенькая такая женщина, подходит к открытой дверце, откуда торчат ноги ее благоверного, и очень тихим, зловещим даже голосом говорит. «А ну-ка, быстро встал и пошел домой!» Вероника засмеялась. Генчик, вдохновленный этим смехом, наклонился вперед и радостно продолжил. «И можете себе представить, что эта сволочь, которой я полчаса безрезультатно тряс, которую щипал и на которую орал в голос?» Немедленно выстает из мертвых, выбирается на улицу и, покачиваясь, отправляется на своих двоих к двери подъезда. Я был потрясен. «Забавная история», — сказала Вероника, не сдержавшись и облизав пальцы. «Бутерброд оказался вкусным, но маленьким». «А вы, говорите, жениться, подытожил Генчик. «Как только женишься, сразу попадешь в рабство». «Мужья тоже бывают рабовладельцами», — ради справедливости заметила Вероника. Они начали рассказывать друг другу всякие забавные случаи из жизни. У Вероники, постоянно мотавшейся по командировкам, их было не меньше, чем у матерого шиферюги. Но вскоре Любовь Иннокентьевна начала клевать носом, и компания сама собой распалась. Генчик увел свою мамулю спать, а Вероника осталась. После долгой внутренней борьбы она все-таки решила попросить для себя еще один бутерброд. И тут с удивлением узнала, что еда в баре закончилась. Остались только шоколадки, пирожные и пломбир. Сладкого не хотелось абсолютно. «Поднимусь-ка я теперь на шлюпочную палубу», — решила она. Вдруг там еще не все слопали. Обстановка в баре на шлюпочной палубе разительно отличалась от той, что царило внизу. Здесь играла живая музыка, и шикарная певица в красном платье и длинных черных перчатках исполняла арии из мюзиклов Эндрю Ллойда Уэбера. За роялем сидел энергичный музыкант во фраке. Он то и дело встряхивал головой, отчего его длинный чуб Мотался слева направо и обратно. Бар оказался забит до отказа, и, несмотря на дверь, распахнутую прямо в безлунную ночь, в нем было невыносимо душно. «Николь Чаева», — позвал кто-то требовательным тоном, — «идите сюда». Вероника повернулась на голос и увидела Аду, которая сидела у окна в компании Рафаэльки и корабельной сосны Надежды. «Почему она вместе с моими соседками по столу?» — раздраженно подумала Вероника. Ей казалось, что Ада выбрала этих девушек не просто так. Сейчас начнет выпендриваться, поесть нормально не даст. Чего она вообще ко мне прицепилась? Возможно, чувствует какой-то подвох и задумала меня разоблачить. Надо держать ухо востро. Когда Вероника подошла и пожелала всем доброго вечера, Надежда окинула ее изумленным взглядом и спросила. «Что это на тебе надето?» «Ну, так», – неопределенно ответила Вероника, усаживаясь на свободное место и стараясь не встречаться с адой глазами. «А что такое?» «Зашквар», — ответила та. «Вот что это такое». «Здесь можно заказать что-нибудь поесть?» спросила Вероника, которая, несмотря на всю свою репортерскую закалку, в присутствии всех этих деловых леди чувствовала себя не в своей тарелке. «Поесть?» — хором спросили Надежда и Рафаэлька. «Мы же недавно ужинали». «Это вы ужинали?» — хотела ответить Вероника, а я только делала вид. Но вслух сказала важным тоном. «Мне доктор прописал есть строго через два часа». «По блату, что ли?» «Прописал». Хохотнула Надежда и помахала рукой официанту. «Ну и выпить чего-нибудь скажи. Вот винная карта, выбирай, чего твоя душа пожелает». Душа Вероники откровенно желалась снова. Что касается выпивки, то она решила ограничиться коктейлем «Морской дьявол», состав которого тщательно изучила. Убедившись, что там нет водки, Вероника уверенно указала пальцем на фотографию в меню. Еще добавила для верности. «Сэндвич с курицей и коктейль. Морской дьявол. Пожалуйста». Проглотив сэндвич, Вероника разболтала в коктейле лед, потом прямо с кожурой разжевала кружок апельсина, надетый на бортик бокала, и довольно быстро разделалась с самим дьяволом. Все это время Аида с любопытством поглядывала на нее, хотя и делала вид, что слушает пение девушки в красном. «Николь, у вас есть аккаунт в Инстаграме?» — неожиданно спросила она, не без некоторого лукавства. «Ага», – подумала Вероника, – «вот в чем дело». Она полезла в соцсети посмотреть, что за зверь этот люксовый английский. И везде натыкалась на фотографии Николь. «Конечно, есть», – ответила она. «Им занимаются мои помощницы. Нанимают моделей для рекламной съемки. Там везде не я, а модели, понятно. А у вас?» «Я веду блок?» – Ада воскомерно повела бровью. «Придумала потрясающий ник. Садница без головы». Даже не знаю, почему мне пришло в голову такое удивительное название. Наверное, где-то слышали, невозмутимо заметила надежда, которая пила Куантро и закусывала его крохотными пирожными. Боже, ну где я могла такое слышать? раздраженно повела плечика Мада. Меня просто осенило, вот и все. Вообще-то, сначала осенил Майнрида решила просветить ее Вероника. Это случилось во второй половине XIX века. Один из самых известных его романов называется «Всадник без головы». Вместо того, чтобы удивиться, Ада фыркнула, как кошка, которой дали понюхать одеколон. «Я не читаю художественную литературу. Мне хватает книг по бизнесу и саморазвитию. Я училась скорочтению и теперь способна прочитать, проанализировать и отрецензировать две книги в день, без отрыва от основной работы. Чему-то учиться гораздо интереснее, чем читать всякие бессмысленные выдумки». «Вот прямо сейчас Майн Рид в моем лице навас обиделся», сказала Вероника, которая обещала себе держать язык за зубами, но не сумела вовремя остановиться. «И пусть художественная литература – это как десерт после основных блюд. Не все любят сладкое. И десерт вообще не обязателен. То есть художественная литература по большому счету не нужна. Вот зачем она нужна?» «Без художественной литературы ты вырастешь сволочью», коротко ответил Вероника. «Я уже выросла». Пренебрежительно заметила Ада, и без чувства юмора, по-вашему, все неграмотные люди сволочи. Они друг другу сказки рассказывают, устное народное творчество называется та же художественная литература, только в профиль. Тут Веронике показалось, что в баре стало в два раза жарче, чем было вначале, когда она только пришла. Неужели ее так раззадорила пикировка сады? Сточив себе толстовку, она обмахнулась ручкой, но ничего не помогло. И тогда она решила, что надо срочно выбираться из этой духоты. Приподнялась со стула и почувствовала, что тело с каждой секундой становится все легче. Вот она стала почти невесомым, а ноги, если еще и касались пола, то только самыми мысочками. Ей было невероятно хорошо, и от этого хотелось смеяться. А еще хотелось найти того типа с татуировкой, припасть к его груди и страстно поцеловать. А потом пригласить на танец. Ох! Наверное, морской дьявол забористой штука. Когда она выпорхнула из бара и поплыла вниз по лестнице, душа ее пела. Гораздо громче, чем девушка в красном платье. Душа пела просто оглушительно. Спустившись на свою палубу, Вероника в замешательстве остановилась возле лестницы. Впереди лежал длинный коридор, застеленный ковровой дорожкой. Где-то там, в самом конце, находилась ее каюта. Но в каюту ей не хотелось. Ей хотелось на палубу, где воздух, счастье, ветер. Ура!» С удовольствием поддавшись своему настроению, Вероника повернулась и быстро пошла направо к той двери, за которой гуляла ночь. Уже потянулась, чтобы нажать на ручку, как вдруг споткнулась и, нелепо взмахнув руками, полетела на пол. В тот момент, когда она падала, что-то тяжелое пролетело мимо ее лица, задев щеку. Щека сгорелась огнем. «Ах ты, зараза!» – воскликнула Вероника. «Что ж так не везет а?» Кое-как поднявшись на четвереньки, она некоторое время стояла, потирая рукой пострадавшей части тела, потом поднялась на ноги, сделала несколько неуверенных шагов к двери и замерла. В двери на уровне ее глаз торчал металлический дротик с желтым оперением. Вероника не раз играла в Дарцы и знала, что обычно спортивные дротики гораздо меньше по размеру. Несколько секунд она разглядывала странный предмет, потом схватила, как морковку на грядке, и дернула. Ей не сразу удалось вытащить его из рамы. А когда удалось, она уважительно высвесила его на ладонь. Дротик был и в самом деле похож на тот, какой используют игроки в дартс, только больше и тяжелее. Металлическое жало ослепительно сверкало. — Ничего себе! — вслух сказала Вероника. — Что это за блин с повидлом? Держа свою находку в одной руке, другой рукой она нажала на ручку двери и вывалилась на палубу. Снаружи было темно, холодно и безлюдно. Половина пассажиров сидела в барах, вторая половина спала в своих каютах с новым праведником. Ледяной ветер налетел на Веронику и продул тело с головы до ног, будто на ней вовсе не было никакой одежды. Однако она не успела даже вздрогнуть. Когда кто-то набросился на нее сзади, обхватил шею рукой, и начал давить на горло, резко, сильно, безжалостно. Вероника хотела закричать, забила ногами, пытаясь вырваться, но у нее ничего не получилось. Нападавший, продолжая крепко держать ее за шею, силой разжал ее пальцы, державший дротик. В эту секунду неподалеку раздались женские голоса. «Ира, Ира, иди сюда!» – звонко позвал один из них. А второй шикнул в ответ. «Тише ты, все спят давно!» Хватка тотчас ослабла, и тот, кто только что душил ее, отступил, а потом внезапно исчез, словно растворившись в воздухе. Вероника открыла рот и согнулась пополам. Воздух толчками входил легкий, раздирая горло, словно наждак. Она провела рукой по щеке и почувствовала на пальцах что-то горячее и влажное. Кровь. Страх обварил ее кипятком, сердце заколотилось так, что казалось еще немного и пульс превратится в один тревожный гуток. Невидимая Ира с подругой, голоса которых спугнули нападавшего, негромко переговаривались неподалеку. Близость людей помогла Веронике справиться с приступом паники и отдышаться. Она изо всех сил вцепилась в металлические поручни и несрещими глазами уставилась в никуда. Теплоход медленно шел вдоль близкого берега, и всюду был лес, живой и страшный. На верхней палубе громко засмеялись девушки, и Вероника, сбросив отцепенение, рванула обратно к двери, за которой уютно горел свет. Легкой белкой взлетела по лестнице, ворвалась в бар и плюхнулась на то самое место, которое недавно покинула. «Боже мой, что случилось?» – ахнула Рафаэлька. «У тебя кровь на лице». Она схватила салфетки, сделала из них кома, и принялась тыкать этим комом Веронике в лицо. Упала в коридоре, чуть шею себе не свернула. Неизвестно, зачем соврала-то. Даже не поняла, обо что поранилась. Мысли носились в голове, как мухи в банке. Если она сейчас расскажет о том, что ее душили, поднимется переполох, она непременно окажется в центре внимания. Возможно, ее будет допрашивать сам капитан или служба безопасности. Должна же быть на теплоходе служба безопасности. Я не просто провалю задание, которое дала мне Николь. Я солью весь этот мини-конгресс. Недармада смотрит на меня с такой тревогой. «Как можно трезвые где-то шлепнутся?» шлепнуться? раздраженно спросила Ада. «Тем более, если и всюду бегаешь в кедах». «Именно трезвые шлепаются», — равнодушно заметила Надежда. «С пьяными вообще ничего не случается. Они похожи на дождевых червей. Даже если их разделить на две части лопатки, они срастутся». «Я сильно?» — раздрала щеку. Спросила Вероника у всех сразу. «К «Счастью, нет», — ответила Надежда но я бы на твоем месте пошла в каюту и продезинфицировала рану. Так и сделаю, пообещала Вероника, только сначала пропущу рюмочку для храбрости, а то ведь щипать будет. Она потребовала 100 граммов водки, потому что знала, что водка откроет тоннель в другое измерение, где не будет страха, который в данный момент раздирал ее на кусочки, там будут только веселье, радость и позитив. А все плохое сразу забудется, и тогда завтра о произошедшем можно будет поразмышлять без истерики. Когда официантка поставила перед ней заветную рюмку, Вероника без раздумий и сожаления залила в себя водку, как истерички заливает валерьянку. «Только не давайте мне пить еще», — попросила она новых подруг. «А то утром я буду похож на чучело огородное и испорчу вам все коллективные фотки». Вероника надеялась, что такая угроза заставит Аду проявить бдительность и весь вечер следить за ее моральным обликом. Надеялась она зря. Ада не пожелала проявить характер и довольно быстро ориентировалась. Однако Вероника даже не заметила ее исчезновения. Радость жизни накрыла ее с головой, и она позабыла буквально обо всем на свете. Когда Вероника проснулась, оказалось, что даже просто открыть глаза – это тяжелый труд. Все тело ныло, а голова была похожа на чугунный горшок, который невозможно оторвать от подушки. Знакомые симптомы. «Я вчера точно напилась. Интересно, по какому же это поводу?» «Ничего не помню», – подумала она и, собрав волю в кулак, села на кровать. Сквозь шторки пробивался серый свет, и было непонятно, утро сейчас или вечер.